Глава вторая Главы великих кланов города Синего Кита в замешательстве молчали. Сонг видел в их глазах неподдельный страх. Многие, естественно, вспомнили мальчишку, выигравшего последний турнир юниоров. Тем более, это было не так уж и давно. И тот факт, что он сумел не только выбраться из закрытого мира, каким-то образом стать значительно сильнее, но еще обзавестись такими невероятными союзниками, делал происходящее сейчас невероятным. Некоторые все еще отказывались верить в происходящее, другие, уже все поняв... Успели смириться, а третий, ожидаемо попытались разубедить Сонга в том, что они причастны к уничтожению синего кита. «Мастер!» – с натянутой улыбкой сказал Долс, явно с большим трудом сдерживаясь. «Это какая-то ошибка! Мы совершенно точно не могли так поступить со своим же городом!» «Не трудитесь оправдываться. Я хорошо помню ваше столкновение с хозяином зимнего сада и советницей клана Вэй, а также принесение в жертву целого города, чтобы открыть портал перехода в высшие земли», – прервал его Сонг. «Вы все без исключения виновны, и я не собираюсь доверять таким, как вы, даже с принесенной клятвой». Это не касается младших вашего клана, которые не знали о ваших планах. Что же, я могу принять их всех при соблюдении двух условий? Сунг обвел взглядом собравшихся вокруг него представителей великих кланов. В глазах некоторых была заметна надежда, как ни крути, а нахождение на самом дне дьявольского мира многим не нравилось. Первое, клятву приносят лишь те практики, кого я или мастер Лот одобрит лично. Сонг указал настоящего возле старика. Многих из вас он хорошо знает, поэтому не стоит думать, что вам удастся нас обдурить. Второе, в знак раскаяния вы отказываетесь от своего второго имени клана семи великих кланов синего кита, находящихся на вершине мира. И управляющих колоссальным по своим размерам города больше не существует, как и самого города. Это вина ваших кланов, и как их представители несите на себе это клеймо все время своего служения, сколько бы оно ни продлилось. А вот последнее требование Сонга вызвало настоящую бурю совершенно разных эмоций у окружающих его практиков из семерки кланов. Реакции большинства старших представителей были, естественно, гнев и ярость. У младших по большей части наблюдались растерянность и смущение. С одной стороны, в последнее время они все жили чуть ли не впроголодь, не способные нормально практиковаться и выживали как могли. С другой, на кону стоял их клан. Они всегда гордились принадлежностью к великим. Те, кто согласится дать клятву, станут не только моими соратниками, но и получат доступ к обучению боевым искусствам высших земель – ресурсом развития и богатой духовной энергии моего корабля Фрисоула», добавил Сонг, «ведь, кажется, именно этого хотели ваши старшие, когда прорывались с помощью человеческих жертв из закрытого мира, правда, в основном для себя, конечно». Естественно, он не рассчитывал на то, что пойдут многие отказаться от клана и семьи, Однако это все же был шанс вырваться из того ада, в котором они оказались здесь, в дьявольском мире. К тому же Сонг собирался взять с собой не только согласившихся, но и членов их семей, при условии, если последние также не участвовали в уничтожении города и не были замешаны в жертвоприношениях. Каково же было его удивление, когда к нему шагнули сразу несколько десятков молодых практиков. Многие колебались, но все равно шли. В это же время Сонг наблюдал за лицами глав кланов и самое важное за лицом Долса. Передав Синфен на попечение мастера Тула и Аэтоне, Алода оставив за старшего принимать новых членов экипажа Фрисоула, Сонг направился к толстяку. Мастер-долс к этому времени уже успел вернуть себе самообладание и уверенность, возвратившись к образу доброго и беспечного толстячка. Широко улыбаясь, он приветствовал приближение молодого человека. «Сонг, я же правильно помню твое имя!» Его лицо буквально перекосило от широкой улыбки, Великий эксперт, один из немногих практиков закрытого мира с пиком развития этапа восхождения, говорили, что вы равны по силе самому императору Мастер Это не так. Все же император располагал куда большими возможностями. Это казалось невозможным, но и без того натянутая улыбка толстяка, казалось, стала еще шире. из-за чего его лицо стало больше походить на маску, чем лик живого человека. «Поверю вам на слово», – кивнул сумки, посмотрев на выстроившуюся перед стариком улодом колонну молодых практиков семи кланов, добавил. «Понимая, что именно вы ответственны за произошедшее уничтожение города, как считаете? Какое наказание я должен вам назначить? Отпустить!» Нагло ответил Долст, но заметив, как нахмурился молодой человек, тут же попытался объясниться. «Это же забытое богами место, настоящая тюрьма для таких практиков, как я. Раньше мне хотелось прорвать границу восхождения, уничтожить последний бастион и стать, наконец, экспертом уровня осознания». Но сейчас, прожив столько времени в высших мирах, я понял, что это недостижимо. И понял, как провинился. Это планета-тюрьма, а я ее вечный пленник». На этих словах его улыбка погасла. Лицо толстяка демонстрировало самую настоящую скорбь и опустошение. Сонг в очередной раз поразился уровню актерской игры этого человека. Он точно так же водил за нос всех глав семи кланов и сейчас пытался сделать то же самое со мной. И что же получается? Вы утверждаете, что раскаиваетесь? Сонг даже замер с огромным удивлением, смотря на наглое лицо Долса. Этот человек даже не пытался оправдаться. Возможно, он и сам понимал глупость этого. «Да», – между тем ответил толстяк и склонил голову в знак смирения. «Моя ошибка стала причиной многих бед, и я готов понести самое строгое наказание. Но, мастер Сонг, вы должны знать, что на мне и других главах сейчас держатся остатки всех кланов. Женщины, старики и дети, ушедшие за нами – «Да, мы были неправы и совершили ужасные вещи, но сейчас пытаемся просто выживать». «Достаточно. Я услышал все, что хотел». Молодой человек прерывал поток слов мастера Долса. «Твои амбиции и желание стать сильнее стали причиной смерти миллионов людей, а сейчас ты, прикрываясь другими невинными, пытаешься выторговать себе жизнь». «Что же, я могу поздравить, тебе удалось отчасти убедить меня». Было заметно, что слова Сонга слегка успокоили Толстяка, но он все еще оставался на стороже, резонно считая, что все еще далеко не закончено, и он был абсолютно прав. «Однако...» «Это совсем не значит, что я должен просто взять и забыть обо всем. О тех смертях и тех разрушениях, что вы создали, наказание должно искупать вину. А сейчас я не вижу, чтобы это происходило даже близко. Тогда я сам исправлю это собственными руками». Сонг извлек из карманного пространства парные клинки И, используя их как резонатор, ударил всей своей духовной силой, сфокусировав энергию в виде тонких лучей, ударил сразу десятком стремительных лучей силы, сминая и разрушая духовные каналы мастера Долса». Толстяк, что оказался в действительности довольно слабым практиком восхождения из закрытого мира, ничего не смог противопоставить этой энергии, особенно когда она была усилена парными клинками. Попытка защититься не удалась, силы оказались неравны. Мастер Долс, почувствовав внезапно острую боль, тоненько заверещал, падая на горные камни — А возле него главы кланов в спешке попытались отступить, чтобы не оказаться под ударом. Эти гордые, независимые люди, некогда считавшие себя центром закрытого мира, сейчас выглядели словно трусливые крысы. С бегающим взглядом они всеми силами пытались не обращать внимания на катающегося по земле и воющего от боли долса, словно тот в один момент перестал для них существовать. Наконец, спустя несколько минут, толстяк замер, уже не в силах больше кричать, и просто стонал. «Ты будешь жить, мастер!» Сонг отозвал силу и спрятал парные клинки в карманное пространство, после чего подошел к замершему на земле человеку, «Я уничтожил половину твоих духовных каналов, выжег их чистой силой. Подобное во всем мире могу сделать только я, и лекарства от этого нет, мастер. Твое наказание – вернуться к этапу слияния и навсегда остаться там. Ты хотел стать сильнее и возвыситься над другими практиками, считал что можешь идти по головам других людей законы кармы едины для всех мастер долз живи с этим или умри это будет твой и только твой выбор сонг поднял взгляд на глав семи великих кланов в их глазах застыл ужас Каждый сейчас представлял себя на месте Долса, и это невероятно пугало их. Что же до вас? Ваши кланы, которые вы поднимали всеми силами не одно тысячелетие, превратились в мусор без надежды на возрождение. Живите и наблюдайте за этим упадком». Сонг не стал их трогать совсем не из-за своей доброты, будь его воля, и все семеро прямо сейчас присоединились бы к лежащему на земле Долсу, но достаточно было глянуть на практиков из семи кланов, которые сейчас приносили Сонгу клятву, чтобы понять, если он покалечит глав, то лишится многих из этих людей». Через несколько минут Зол Гален посадил яхту в долине. Начался наем новых членов экипажа Фрисоула. Сонг вместе со стариком Лудом проверяли всех желающих, отбраковывая всех, кого помнили как ненадежных. Естественно, подобный отбор ничего не мог гарантировать, но это и не требовалось. Сам отбор был лишь видимостью, говорящей о том, что Сонг набирал в свою команду самых надежных. В действительности ему по большей части было все равно. Главное – это клятва. Удивительно, но среди пожелавших вступить в команду оказалась Эфир Яал, юная наследница «Синего Феникса». «Почему принцесса одного из семи кланов решила присоединиться ко мне и даже принести клятву?» Не удержался Сонг от вопроса, когда девушка подошла к нему и старику Лоду. «Именно потому, что я наследница клана и несу за него ответственность», ответил Эфир, смотря прямо в глаза молодого человека. Она не боялась его, как большинство других членов семи кланов, «И я верю твоему слову, что когда мы отличимся, ты освободишь нас от этой клятвы». «Хороший ответ. Ты принята?» – кивнул с улыбкой Сонг. Он рассчитывал, что наследники также перейдут к нему. С помощью их авторитета влиять на людей станет куда проще. Пользоваться постоянно силой клятвы ему откровенно не хотелось. «Мастер Сонг». В голове раздался голос Рину. В системе появились новые обсидиановые корабли. Сразу десяток пересекли границу восприятия Фрисола, и они движутся сюда. Мне это не нравится. «Да, мне тоже», — согласился с ней Сонг. «Пока наблюдай. Если их скорость поменяется, немедленно говори мне». «Да, мастер». «Мастер Лот, продолжайте принимать клятвы, а я должен поговорить с истинным драконом», — сказал он старику. «Хорошо, да», — кивнул старик и приложился к бутылке горлянки, которую достал несколькими минутами ранее. «Можешь на меня положиться?»